Начало действий. Большинство математиков охотно продадут душу дьяволу за доказательство гипотезы Римана. Маркус Дюсотый. Женщина в телевизоре сказала, что дождя не будет, поэтому я поехал в колледж на велосипеде профессора Эндрю Мартина. Наступил вечер. Изабель, наверное, уже добралась до супермаркета, так что времени у меня оставалось немного. Было воскресенье. Очевидно, это означало, что в колледже мне не встретится много людей. Но я понимал, действовать надо осторожно. Хотя я знал, куда ехать, и управление велосипедом давалось мне относительно легко, я все же путался в дорожных правилах и пару раз чуть не угодил в аварию. В конце концов, я добрался до длинной, спокойной, обсаженной деревьями улицы под названием Stories Way и доехал по ней до самого колледжа. Прислонил велосипед к стене, и зашагал к парадному входу в самое большое из трех зданий. Просторное, в три этажа высотой, относительно современной земной архитектуры. При входе я встретил женщину с ведром и шваброй, мывшую деревянный пол. Здравствуйте, сказала она. Похоже, она меня узнала, хотя нашей встречи явно не обрадовалась. Я улыбнулся. В больнице я выяснил, что первой нормальной реакцией на приветствие является улыбка, а не плевки. Здравствуйте. «Я здесь преподаю. Профессор Эндрю Мартин. Знаю, это звучит ужасно странно, но я попал в небольшую аварию. Ничего серьезного, просто кратковременная потеря памяти. Одним словом, я взял паузу в работе, но мне необходимо попасть в кабинет. В мой кабинет. Дело сугубо личное. Вы, случайно, не знаете, где мой кабинет?» Пару секунд женщина меня разглядывала. «Надеюсь, вы не сильно пострадали», — проговорила она. Ее надежда не показалась мне особенно искренней. Нет, не сильно. Просто упал с велосипеда. Простите, но я несколько ограничен во времени. Вверх прямо по коридору, вторая дверь слева. Спасибо. На лестнице мне встретилась другая женщина, седая, лицо по человеческим меркам смышленое, на шее, очки, на шнурке. «Эндрю», — сказала она, — «боже мой, как ты? И что ты здесь делаешь? Я слышала, ты заболел?» Я внимательней к ней присмотрелся. Много ли она знает? Да, немного ударился головой, но теперь уже все нормально, честно. Не волнуйся, меня осматривали, все в порядке. Я здоров, как бык. О, недоверчиво выдохнула она. Понятно, понятно. Тут я с легкой и необъяснимой тревогой задал главный вопрос. Когда ты последний раз меня видела? Неделю назад, не меньше. Наверное, в прошлый четверг. И с тех пор мы больше не связывались? По телефону? По электронной почте еще как-нибудь? Нет. Нет, а зачем? Ты меня заинтриговал. О, пустяки, все из-за удара головой. Не могу собраться с мыслями. Ах, это ужасно. Уверен, что стоило сюда приезжать. Может, лучше было остаться дома, в постели? Да, пожалуй. Заберу кое-что и сразу домой. Хорошо. Надеюсь, ты скоро поправишься. О, спасибо. Пока. Она пошла дальше не догадываясь, что только что избежала верной смерти. У меня были ключи, и я ими воспользовался. Зачем делать что-то откровенно подозрительное, если тебя могут увидеть? И вот я оказался внутри его, моего кабинета. Не знаю, чего я ждал, в этом-то и заключалась главная проблема. Чего мне ожидать? У меня отсутствовала точка отсчета, незнакомым было все. Мне остро недоставало информации о предшествующем положении дел, по крайней мере здесь. Итак, кабинет. Статичный стул у статичного стола, окно с опущенными занавесками, книги, заполняющие почти три стены. В горшке на подоконнике растения с коричневыми листьями, более мелкое, чем то, которое я видел в больнице, и нуждающееся в поливе. На столе фотографии в рамках посреди кучи бумаг и невообразимых канцелярских принадлежностей. А в центре всего этого компьютер. Времени оставалось мало, поэтому я сел и включил его. Он ненамного превосходил тот домашний. Земные компьютеры еще не перешагнули до интеллектуальной ступени своего развития и позволяли влезать в себя и вытаскивать все, что вздумается. Я быстро нашел, что искал. Документ назывался Дзета. Открыв его, я увидел 26 страниц сплошных математических символов. Ну или почти. Вначале шло короткое словесное вступление. Доказательство гипотезы Римана. Как известно, доказательство гипотезы Римана является важнейшей из нерешенных задач математики. Решить ее означало бы произвести революцию в применении математического анализа, открыть множество новых способов преобразования нашей жизни и жизни будущих поколений. Ведь ничто иное, как математика, стоит у истоков цивилизаций. Первым тому подтверждением служат архитектурные успехи создателей египетских пирамид, а также важные для архитектуры астрономические наблюдения. С тех пор наше математическое развитие ушло вперед, но его поступь никогда не была ровной. Подобно эволюции живых существ, путь математики состоял из головокружительных взлетов и падений. Если бы Александрийскую библиотеку не сожгли дотла, Вполне возможно, что мы полнее и быстрее развили бы достижения древних греков и уже во времена Кардана, Ньютона или Паскаля впервые отправили человека на Луну. Кто знает, чего бы мы достигли? И какие планеты тераформировали и колонизировали бы к началу 21 века? Каких высот достигла бы медицина? Не будь в нашей истории темных веков этого блэкаута, мы, возможно, уже нашли бы способ не стареть и не умирать. В наших кругах принято подшучивать над Пифагором и его мистическим учением, основанным на идеальной геометрии и других математических абстракциях. Но если вообще говорить о религии, то религия математики выглядит идеальной, ибо если Бог существует, то кто он, если не математик? Сегодня, пожалуй, мы можем сказать, что поднялись чуть ближе к нашему божеству, В самом деле, у нас появился теоретический шанс повернуть время вспять, возродить ту древнюю библиотеку и встать на плечи великанов, которых не было.